«Ино нового флага». Напротив, наиболее последовательного, неутешительной, культурной отпуск Хиркопа является создание фильмов точно об этом. Художественные фильмы или документальные, прошедшие больше технически непродуманные, бестолковые по отношению к культуре, юношеские или нефокусированные, упущенные возможности. В 1993 году я написал совместно Спродюсировал комедию о хип-хопе и его воздействии в СВЧ, поэтому я могу свидетельствовать из первых рук о сложности заключе... заключающейся в фильме. Ввиду того, что в фильме отсутствует непосредственно музыкальное видео, любой фильм на эту тему есть до некоторой степени датируемый временем его релиза, из-за того, что хип-хоп движется... Так скоро любой аспект культуры, вещи, сленг, танцы, музыка могут сделать фильм кажущимся отстающим от времени. Даже когда фильм выпускается лишь спустя шесть месяцев после того, как он сияет в хип-хопе, это может быть вечностью. Диктат сценария или, возможно, более точно, формулы голливудского повествования редко улучшает понимание зрителя любой субкультуры, многим меньше с этим. С этими многими слоями Я поспорю, что единственное кино Которое за захватило опыт хип-хопа В 90-х не было Boys and the Hood Парни в капюшонах Menace to Society Или концертный фильм The Show Хотя все три демонстрируемые моменты истины о хип-хопе Только одно качество, что я видел Выражение настоящей материи Ежедневной жизни, которую создала И поддерживает хип-хоп В По иронии, постоянный предмет Фильма. Это другой городской синдром навязчивости – баскетбол. Команда, которая создала эпический документальный фильм hoop dreams потратила 4 года, следуя за двумя чикагскими школьниками и игроками баскетбола и их семьями. Режиссер Стив, Стив Джеймс его преданная киногруппа вскрыла вымышленную жизнь, рационализации социологию и трагедию, которая принесла форму ментальности рабочего класса Черной Америки. Хуб это задокументировал художественные импульсы и торгашеский бизнес, практики, которые обе поднимают, мало и разрешают много одаренных черных атлетов. Из-за его нюанса человечности и отказа у стереотипы стереотипа Хуб сохраняет пейзаж, который искажает большинство фильмов и хип-хопе. Из-за того, что Хуп Джеймс был супер-низкобюджетным проектом, он имел сущность, но не яркий вспыш вспышку блеска хип-хопа культуры. А художественные фильмы должны иметь преимущество на Хуп Джимс, поскольку их миссия служит хореографом, захватывающим монтажом, музыкой, звуком и изображением. Хотя, сохраняя момент, тут вот и там мало черт нашли визуальный язык для хип-хопа, Настолько бодрящий, как музыка, сцена Амаром Эпсом, выслеживающим Тупака Шакура на вечеринке в доме в Гарлеме, как Сайпрес Cypress Hill, I could just kill a man, воспро воспроизводится на саундтреке в завершении Juice, для меня является трепетным хип-хоп моментом. И это тот же живой момент близко к концу Do the Right Thing, где заикающийся пророк Смайли идет в магазин горячих Пиц для размещения фотографии Малькольма Икс, приветствующего доктора Кинга на стене героев. «Fight the Power», бившийся на заднем плане, это сложный, сильный момент. Но также, как сэмплирование изменило природу произведения записей хип-хопа, сделали их крутыми для поддержки фильмов, когда приходится... Прибивать образность хип-хопа. Parents just don't understand Скотта Калверта для Jazz и Jeff uh, The French Prince Knight of the Living bass heads Лайна Мартина для Public Enemy Let Me Write Dr. Эдре для себя самого или Remix флава in Your Ear Хайла Вильямса для Крэнга Мека. Это лишь несколько Клипов, что приходит на ум, который содержит больше интенсивных, веселых, манящих, смешных моментов хип-хоп-удовольствия в их пяти минутах, чем собрал любой единый фильм, на который повлиял рэп, за исключением, возможно, уайлд-стайл. Рэп-актеры. рэп -актеры, raptors, Птица молитвы. В то время как полноэкранное повествования обманули ожидания культуры, Рэпторы, так называемые рэп-актеры, -рэп неизменно добавили силы воли, юмора и правдоподобия к кинофильмам. Рэп – это искусство экстраверта, в котором основная проекция самосозданной идентичности. Вот почему к огорчению многих признанных черных актеров рэперы были способны одержать легкую победу видеосетами и фильмах с удивительной легкостью. Нет вопроса, что даже в их наиболее смешных ролях Ice Cube, Ice-T и поздний Туфак Шакур принесли закалённую на улице правдоподобие на экран. Иконографический вес Кьюба в Boys in the Hood и Ice-T в «Нью-Джек City обеспечил успех обоих фильмов. Хотя два Айса выставляли себя вызывающими доверие персонами крутых ребят, Шакур показывал харизму настоящего лидера. Он мог блеснуть не только донировской морочности Джус, но он имел иронимость поэтик justice, Гридлок Альфа, которая показывала, насколько его внутренняя жизнь была скрыта его бандитской позой. Подобные экс-футболистам с эксплуататорскими 70-ми, крутые рэперы олицетворяли черную Гипермужественность. Удивительная часть, сколько их закончила жизнь преуспев в качестве комических актеров. Когда «Флава Флав» из Public Enemy, настоящее экранное присутствие, никогда не снимался в комедии, большое количество им адаптировали свою способность доносить рифм во время комиков. Киден Плей, Кристофер рейд и Крис Мартин, добродушно-танцевально-ориентированные нью-йоркские Рэп-дуэт, использовавший «House Party One», неожиданный успех в качестве заботы фильммейкеров. Рэджи Уоррингтона Хадлина в качестве платформы для четырех других фильмов пилотного выпуска ситкома недолговечного шоу Риты статуса знаменитости. Больше, чем умение рифмовать». Другой наследник рэпторского тренда был Тон Лок «Энтони Смит» чьи хриплые голосы, сонные глаза делали его очаровательной карикатурой на записи и на видео. С 1991 года он работал неуклонно на кино, появившегося в поэтик Justice Post и за главным хите Ace Ventura «Bad Detective», в котором он разговаривал с артикуляцией придурка Джима Керри. Один из самых больших сюрпризов эпохи рэперов-актеров не в том, что некоторые стали звездами ситкомов, но кто именно. Куин Латифа, которая дебютировала в наряде Центральной Африки, была одной из первых в настоящем крутых женщин МС. И ЛЛ Кул Джей, который начинал с криков одобрения создателя агрессивного ажитированных Бибой гимнов, не казался похожим на будущую ситуацию комедийных звезд. Хотя как Хадиджах Издатель журнала для темнокожих Латифа заполучила Living Single. Фокс на 4 года, когда хулиганское поведение Лэлл и способность к юмору получила In the House, забранное UPN в 1997 году после того, как NBC пустила после первого сезона такие эти однажды суровые лица, героев хип-хопа, настолько комфортные в кажущейся ограниченности в получасовом формате, говорят о их врожденном чувстве шоуменства. В своих киноролях Латифа была намного более удачлива, чем Л.Л. В Hard Way, который открылся урывками против Нью Джек Сити, то есть ограниченный выпуск Out of Sync, сделали очень мало для улучшения крупноэкранного послужного списка Л.Л. Картины с Латифа. Небольшие роли в Juice in Jungle, Forever и мощная роль грабительницы банка в Set It Off продемонстрировали ее хорошо. На любом стоящем альбоме рэпер-повествователь надевает любое количество масок мудреца, дурака, героя, жертвы, преступника, социального комментатора. To date, Латифа успешно удавалось воплощать свойства разносторонности в качестве актрисы. Величайший рэп-актер, когда-либо живший, не по совпадению, один из самых многозначащих уличных MC Уилл Смит, когда-то Фрэш Принц, который в настоящее время зарабатывает больше 10 миллионов долларов в киноролях, благодаря 100 миллионам сборам за день независимости «Люди в черном», никогда не лгал о том, что он был, в отличие от других поп-рэперов, таких как «Хаммер» и Бан Юма, Арк, внешнему, которые стремились к лоску, крутизны даже, когда они записывали вещи для тинейджерских танцулек. Выходец из Филадельфии Смит был всегда парнем из среднего класса. Даже The Parents Just Don't Understand, 1988 года, сделавшего Смит известным, привлекающим взгляд лос анджелесских дельцов, на кого смотрели многие хардкорные поклонники с подозрением. Его партнер Джейзи Джефф – один из первых великих диджеев, занимавшихся скретчингом из-вне пределов Нью-Йорка, добившихся уличной популярности, с Магнифисент Джейзи Джефф 1987 года. Но открытие, напористые взгляды Смита и негрубый голос был рассмотрен как раздражающий некоторыми из тех же самых парней, которые сделали Чака Ди, их личным гуру. Теперь после шести лет сетевого ТВ, кино с Эдди Мерфи, плохие парни с Мартином Лорестсом и двумя с научно-фантастическими экстраваганцами, Уилл Смит, в том числе Дензел Вашингтон, по воспитании им Том Хэнксом с загаром, Смит победил, применив то, что главный хип-хоп привели привело быть правдивым. Его версия правды – это больше о Молле, чем о Капюшоне. Хип-хоп долгое время подвергался наказанию за проецирование грубой городской реальности и патологии в мир. Хотя его мультимедийные выпускники – одни из наиболее тематически благородных студентов. Это иллюстрирование двух родственных моментов тяга американского мейнстрима неустойчиво и соблазнительно Она всегда кажется напряж... награждающей и промотирующей, наиболее мягкий элемент любой субкультуры. Неважно, насколько по-бунтарски он мог бы начинаться, в то время как Смит мог быть слишком мягким для хардкора, в то время как его карьера была центрирована вокруг записи. Его хип-хоп-прошлое дает ему достаточно остроты, чтобы приятно возбуждать, щекотать мир. Видео Билла раскачивающегося зал «МС». Печальнейшие последствия хип-хоп-видео в том, что его известность удалила живое выступление из центра его эстетики. Процесс начался настолько рано, в 1983 году, с увеличивающимся усложнением рэп-записи, переместив диджеев из центра культуры, когда они были заменены сначала МС, окончательно продюсерами. На сцене перемены выразилась в популярности дат-лент, суперкачество которых сделало живые выступления диджеев ненужными, так как треки получались чистыми, с отсутствием шанса неумышленным скретчем на записях или шатании вертушки, что затрудняло живые выступления. К сожалению, теряющаяся в передаче была взаимная игра между живой играющими диджеями, такими как Flash или Run Jam Master J из Run DMC MC и публикой. Дат-кассеты превратили рэп-выступления виртуальные, синхронные, с губами экстраваганцев, в напоминающие телевизионные плохие варьете-шоу. Это механическое качество, которое посадило ритмы под замок и имело эмсириев, моющие поверх их записи, было довольно плохим. Добавок между тем, что это видео добилось сильных молодых исполнителей, великое множество с маленьким или отсутствующим, сценическим опытом до записи, чтобы состязаться с видеоклипами, скомпонованными с причудливыми ре э редактированиями, динамическим светом и драматическими углами съемок камерой. По случаю сценических шоу, пабликаниями около Fair от Black Planet NWA около Straight Outta Compton, пакуют достаточно визуальные и музыкальные разнообразный. Разнообразности для заполнения сцены на час или около того, но наибольшую рэп привлекательность с отсутствием интенсивности Чак или Айс текстурированной текстурированная биты Бомб Скват или Доктор Dr. Дрэ или комичные вылазки Flower, Флав или Изи выглядит мельче, чем сценическая жизнь. Их концертные выступления просто не так неотразимы, как их видеоклипы. Другой фактор – Внешший вклад в спад хип-хоп шоуменства – эта культура отряда, прославляющая себя видео. Все за одного, один за всех этот нравственный облик, присвоенный рэперами, такими как It's on so no fun, in, it's my homies, can't have more none, Snoop Doggy Dog, идет вразрез к красивому сценическому шоу. В концертных условиях это значит, что МС и его диджей, используя дат-магнитофон или нет, никогда не бывает один. Сцена поделена домашними порциями MC зачастую числом 20 и больше э, кучкующихся на сцене во время номера, что может выглядеть усиливающе знаком единства хорошо сделанном видео. Выглядит беспорядочно дезорганизованно в клубе или на арене. Масса угрюмых тел, в том числе замерших, бьющих 40 или даже хуже, отнимающих микрофоны звезды, отвлекает взгляды от персоны, за которую зрители заплатили деньги, разрушая воздействие освещения, сцены или любых ценностей продукта, которые разделяют концерт от свободного поведения в парке. Логический вывод отрядного выступления – Был достигнут Вутен Клен, чья команда вместо навязчивых поклонников скомпонована с животным, поднаторевшим в рифмовании, которые крадутся по сцене, готовые поймать крушение по параментальном знаке. Когда в большинстве случаев команда — это чьи-то двоюродные братья и братки по микрорайону, Вовск или Би Атака — это пример, который доказывает правила, так как с ними команда-звезда. В то же самое время, которое видеоклипы обесценил живое выступление в хип-хопе, оно помогло превратить публику из повер... подверженных модным влияниям потребителей продукта. От корней In The Park прямиком в поздние 80-е MC были помазаны на царство группой, посвященных покупателей белых и черных, которые составляли сущностных потребителей хип-хопа. Это была, хотя 12-дюймовка андеграунда, принята активными покупателями, которые Run C, Public Enemy, IST и NWA Tool Short и большинство других значимых величин рэпа тогда возникли. Сейчас, между тем, видео сделало возможным для Хаммера Ванила, Ice, Arrested Development и других, чья внешняя привлекательность была мало связана с настоящими способностями. Рифмовать для того, чтобы стать национальными звездами без того, чтобы построить лояльные гресс-рут последования. Неожиданно звезды хип-хопа были созданы до тех пор, у него появились настоящие фаны, концепции типично для поп-музыки в течение десятилетий, но не представленных хип хоп культуры до видеоклипов. На базе одного крупного или хорошего видеоклипа можно было быстро взорваться, прославиться, так как это случилось с Крис Кросс в 1992 году, с клипом Jump Ионик в 1995 году, с Slam, я не хочу сказать, что перестали происходить антиграундные региональные акции. Например, как вырос мастер Пи из местной знаменитости в Новом Орлеане в 1995 году в имеющемся альбоме номер один по чарту, Альбом в Billboard в списке 1997 года. Традиционный паттерн мог бы еще работать. И видео изменило окружающую сферу хип-хопа настолько, что больше все Sosunков получило хиты, заняв место более стоящих артистов. Некоторые рассматривают этот аспект музыкального видео более позитивно, чем это делаю. Я чувствую, что она сподвигает подвигает акции быстро расти. Что, конечно, правда. Видео сделало рэп более демократичным, но является ли демократия хорошей для искусства? Хип-хоп был, с одной стороны, настоящим высокоинтеллектуальным делом. Вы сражались в парке, вы устраивали забойный рок на сцене, вы сделали 12-дюймовку, которая создала вашу аудиторию, вы гастролировали создали репутацию. Если вы выжили во всех этих стадиях, вы стали рэп-звездой с определенным уровнем славы. В 90-х вы соединили... Нужный сэмпл с нужным видео, и вы могли прославиться. Это реальность. Это могло быть хорошо для продаж записей и хорошо для выпускающих видеокомпаний, принадлежащих черным. Но это плохо для культуры, когда видеоредактор с чувством ритма мог быть настолько же важен, как МС с убийственным потоком рифм.